Глава пятая. Неукротимый тимур Миллик. В Атраре Чингисхан оставил сыновей гд и Джагатая с частью войска и сказал им, «Вы будете осаждать город Атрар, пока не захватите живьем начальника Иннальчика Ирхана. Приволоките его ко мне на цепи. Я сам назначу дерзкому небывалую казнь». Старшему сыну Джучи он приказал взять город Джент и Остальные части своего войска Каган направил в разные стороны. Алак Найон с пятью тысячами всадников Чингис хан послал в город Бенекетту, где стоял отряд кипчаков. После трех дней осады жители выслали стариков и попросили пощады. Алак Найон приказал чтобы все мужчины вышли из города и построились в поле. Отдельно воины, отдельно ремесленники и прочий народ. Когда воины сложили в указанном месте свое оружие и отошли, монголы всех их перебили булавами, мечами и стрелами. А из остальных пленных монголы выделили самых сильных юношей, разделили их по тысячам, сотням и десяткам, поставили над ними Своих начальников и погнали дальше, как скотину, чтобы они ломали стены осаждаемых городов и первыми шли на приступ. В пути к ним опрямкнули другие монгольские союзные отряды, так что у Аллах-Найона собралось около 80 тысяч воинов. Они подошли к городу Хадженту, омываемому быстрой и многоводной рекой Сейхуном. Жители города возложили свои надежды на неприступность старинных высоких стен и отказались сдаться. Начальником войск города только что был назначен Тимур Мелик, искусный в военном деле, известный смелостью, упорством и прямотой. Он успел соорудить высокую крепость на острове посреди Сейхуна в том месте, где река расходится на два протока, и сложил там запасы оружия и еды. Когда прибыли монголы и пригнали захваченных пленных, тогда под ударами плетей и мечей мусульмане полезли штурмовать стены Хаджента. Жители его, не желая драться с братьями своего народа, решили прекратить защиту. Тимур Мелик с тысячей отважных джигитов переплыл реку, захватив все суда и укрепился на острове. А жители Хаджента выслали к монголам знатных лиц с мольбой о пощаде и отворили ворота. Монголы немедленно разграбили город. Монголы обстреливали крепость на острове из метательных машин, но камни и стрелы до укрепления не долетали. Тогда монголы выгнали из хаджента всех юношей, и присоединив к, них, к ним пленных из Бенакета и других селений, собрали на обоих берегах реки около пятидесяти тысяч человек. Разделив их на десятки и сотни, Монголы гоняли их за три форсаха к ближайшей горе и заставляли таскать оттуда камни, чтобы загородить плотиной реку. Тимур Мелик тем временем изготовил двенадцать плотов, закрытых сверху для защиты от огня мокрыми войлоками с глиной. По сторонам были оставлены прорези для стрельбы. Ежедневно на рассвете он направлял в каждую сторону реки по шести плотов. И воины его отчаянно бились с монголами, а монгольские стрелы с горючим составом их плотам не вредили. По ночам Тимур Миллик устраивал вылазки, внезапно нападал на спящих монголов, так что монгольское войско постоянно находилось в тревоге. Китайские инженеры, сопровождавшие монголов, построили новые, более мощные дальнобойные машины. Катапульты, а выбрасывавшие камни и большие стрелы, начали наносить сильный урон воинам тимур Мелика. Видя, что дело его становится безнадежным, тимур Мелик в темную ночь, приготовив 70 судов и плотов, сложил на них пожитки и посадил воинов. Внезапно на всех судах запылали костры и факелы, и огненным потоком они понеслись вниз по реке, увлекаемые ее бурным течением. Монгольское войско погналось за ними по обоим берегам. Тимур-Мелик направлял лодки и плоты туда, где показывались монголы. Стрельбой из луков он отгонял их и направлял суда дальше. Приплыв к Бенакету и одним ударом перервав цепь, протянутую монголами через реку, суда и плоты пронеслись мимо. Опасаясь, нет ли еще на реке более сильных преград, Тимур Мелик, заметив близ бар Халакента большие табуны, пристал к берегу и, посадив воинов на коней, поскакал в степь. Монголы его преследовали. Воинам Тимур Мелика приходилось останавливаться, сражаться, отгонять монголов и затем снова пробиваться вперед. Никто не хотел сдаваться, и только немногие спаслись, проскользнув ночью между монгольскими лагерями. Тимур Мелик остался с несколькими воинами, но продолжал отбиваться, направляясь все дальше в степь, надеясь на силу своего коня. Когда последние спутники Тимур Мелика были убиты, а в колчане его осталось всего три стрелы, а за ним гнались уже только три монгола. Стрелой он попал в глаз одному монголу и бросился на остальных. Те повернули коней и ускакали. Тимур-Мелик с двумя стрелами в колщине добрался до колодцев в песках, где стояли туркмены из отряда Караканчара. Они дали свежего коня, и на нем Тимур-Мелик доехал до Хорезма, где опять занялся приготовлениями к дальнейшей войне с Чингисханом.